ОСТРОВ ГЛУХИХ ЗАБОРОВ С перелетом в Петербург и вызволением троицы из борделя Вейнтрау положился в шесть часов с четвертью. Одинцов уже начал излагать осоловелым компаньоном собственный план спасения, когда телефон грянул разухабистой мелодийкой. Это Мунин покопался в настройках и выбрал какой-то дикий рингтон. Звонили со скрытого номера. Бесцветный мужской голос назвал условленный пароль и сказал по-русски «Вас ждут, можете выходить». Люди Вейнтрауба поступили грамотно. Забрали троицу на невзрачной машине, по пути заехали в укромный переулок и пересадили в другую, потом в третью и только тогда доставили компанию на Каменный остров. Это место было когда-то фешенебельным столичным пригородом к северу от Петербурга. Первые российские канцлеры завелись здесь дворцы, а после того, как Екатерина II подарила остров будущему императору Павлу, вокруг его резиденции одна за другой стали появляться усадьбы придворных. Об этом рассказал Мунин, заметив, куда их везут. — А вон, вон, слева церквушку видите? — говорил историк. — Это мальтийского ордена церквушка. Ее по приказу Павла выстроили. Он же был великим магистром. Здесь Кутузов молился, когда его назначили главнокомандующим против Наполеона, а Пушкин в ней своих детей крестил и мимо на последнюю дуэль ехал к Черной речке. Машина свернула направо. Подгулявший Мунин потыкал пальцем в сторону длинного спортивного комплекса, который когда-то был инвалидным домом ветеранов наполеоновских войн и продолжил экскурсию для компаньонов. После Октябрьского переворота большевики национализировали усадьбы и дачи Каменного острова. Сначала в них разместили детские колонии, устроили заводские санатории, но вскоре партийная номенклатура одумалась и забрала всю эту роскошь себе. Приусадебные парки обросли верными признаками советской власти, глухими заборами, а город разросся далеко на север, сделав остров частью исторического центра. После краха СССР в особняках за заборами поселились новые хозяева российской жизни. Затяжной финансовый кризис надоумил некоторых владельцев сдавать свою усадьбу в наем. И сейчас один из особняков арендовал Вейнтрауп. Его полностью устраивали заборы, живая изгородь, скрывавшие дом от нескромных взглядов с тихой аллеи. Тем более об отеле не могло быть и речи из-за нелегального положения троицы компанию предстояло надежно спрятать. Эйфория Мунина продолжалась. Благодаря отдыху в проказнице, хорошему виски и гордости от знакомства с самим Хельмутом Вейнтраубом, признание в шпионаже, Ева подкрепила обстоятельным рассказом про миллиардера. Сама она тоже пришла в себя после утреннего ужаса и радовалась предстоящей встрече с покровителем. А вот Одинцов чувствовал себя неуютно, и выглядел мрачным. На контрасте с профессиональной улыбкой Евы и сиянием историка это было особенно заметно. Когда американка представила Одинцова, Вейнтрауп обнажил в улыбке голубоватые фарфоровые зубы и неожиданно даже для Евы проскрипел по-русски. «Мы на Западе улыбаемся всегда или когда надо. Русские улыбаются только когда хотят». Потом старик перешел на английский, пообещал, что обязательно заслужит улыбку Одинцова и немного рассказал о детстве, проведенном в России. Задав неформальный стиль общения, Винтрауп упомянул про свою работу над проектом «Колокол», раз уж троица, все равно это было известно, и вскоре перешел к тому, что предстоит делать дальше. Вся компания сидела в просторной гостиной особняка. Видимо, когда-то у хозяев денег куры не клевали. Одинцову вспомнился анекдот девяностых годов. Такие новые русские приходили в Эрмитаж, осматривались и выносили вердикт. Бедненько, но чистенько. Особняк был обставлен по-богатому. Стены холла покрывали картины чуть ли не внахлёст. Блеск золотых рам и вычурного декора слепил глаза. хрустальные пилястры и подвески люстр затейливо играли разноцветными искрами. Но оляповатые красоты интерьера мало занимали Одинцова. Думал он совсем о другом. Странным показалось количество людей в команде Вейнтрауба. Старик упомянул, что приглашен в Петербург на какое-то международное мероприятие и готовился к приезду. Допустим, квартирьеры прибыли заранее. Но откуда столько профессиональных русских охранников, которым он так доверяет? Несколько водителей, которые прекрасно знали город, вывезли троицу из борделя и, путая следы, хитрыми маршрутами доставили сюда. И это не такси по вызову. Не случайные люди, нанятые в аэропорту. привести их с собой Винтрауп тоже не мог. И тем более не мог предусмотреть нынешний поворот событий, отправляя Еву со шпионским заданием в Россию. Значит, у старика есть бизнес-партнеры в России — к которым он обратился после звонка троицы. Но какими же доверительными должны быть отношения с этими партнерами? Настораживала слишком хорошая осведомленность миллиардера о том, что происходило с троицей в бункере. Да, кое-что по телефону рассказала Ева. За шесть часов между звонком и встречей у старика было время покрутить услышанное в голове, и сейчас он тоже задавал вопросы. Но все равно спрашивал, как будто знал большую часть ответа. Насчет легкости побега, малочисленности безоружных конвоиров и других деталей нынешнего утра тоже еще предстояло подумать. Словом, подозрение у Одинцова вызывало многое, но выбирать не приходилось. Что выросло, то выросло. Троица бежала, винтраупом помог и обеспечил относительную безопасность — А главное, миллиардер недвусмысленно дал понять, с помощью беглецов фон хочет отыскать Ковчег Завета. Одинцов предполагал, что старик первым делом займется вывозом Евы из России. Шпионов не оставляют на растерзание противнику. Как ее вывести? Отдельный разговор. Документы Евы остались у академиков, и Псурцев наверняка постарался, чтобы американка, да еще такая заметная не проскользнуло через границу. Но вряд ли эти ухищрения могли стать для миллиардера непреодолимым препятствием. Захотел бы, вывез бы. Не таких вывозили. Однако Винтрауп с первых минут встречи заговорил о троице, как и единой команде. О том, чтобы заниматься Евой персонально, а мужчин сбросить со счетов, в речи не было. Одинцов решил, что миллиардером движет меркантильный расчет. Ковчег — это невероятная ценность, которую старик желает прибрать к рукам. Конечно, Еве рискованно оставаться в России. Но у Одинцова с Муниным практически нет шансов найти ковчег вдвоем. Для успеха нужны все трое. Вейнтрауп обещал Еве обеспечить ее безопасность и не забыл простимулировать энтузиазм троицы, обронив между делом. «Все расходы я беру на себя» а по результатам работы вас ждет хорошая премия. Наша дорогая Ева может подтвердить. Я умею быть благодарным». Ева подтвердила. Разговор продолжился за ужином, который походил на милую семейную посиделку. Гости упражнялись в английском, старик вспоминал русский. Ева помогала всем с переводом. Из-за присутствия пара официантов и секретаря болтали больше о пустяках, и Мунин рассказывал о российской истории, отвечая на вопросы миллиардера. После ужина пили кофе в курительной зале. Историк по-детски жадно лакомился мороженым, заодно восторгаясь тростью винтрауба. К удовольствию старика Мунин опознал в ней ценный раритет. Одинцов смаковал под коньяк дорогую сигару, которую щедро преподнес хозяин. Договорились поутру составить план действий, первым из которых по настоянию Евы была покупка одежды и множество мелочей, жизненно необходимых для женщины. Да и мужчинам тоже не мешало обновить гардероб. Скоро Винтрау подклонился, сославшись на стариковский режим. «Я велел приготовить для каждого гостевой номер», — сказал он на прощание. «Когда захотите спать, вас проводят. Отдыхайте, молодые люди». «Спокойной ночи». Без хозяина разговор не клеился. Мунин сунул нос в одну комнату, в другую, высмотрел огромный стол для русского бильярда и предложил. «Может, попробуем?» Ева только мило улыбнулась, а Одинцов призвал историка к порядку. «Давай-ка тоже, на боковую. По команде отбой наступает темное время суток. Завтра дел выше главы».